Но человека видно, самозвонно и самодвижно, страннолепно, никако, сотворенно есть человеческую хитростью, преизмечтана и преухищренно. Но теперь просто часы уже не удивляли. Они встречались чуть не во всяком богатом доме, теперь ценились лишь часы работы исключительно затейливой со небесными, с действуй блудного сына, с планидой и святцей. По стенам висели картины фриажские, большей частью религиозного содержания, и парсуны, то есть портрета государей, а между ними в тяжелой золотой раме большой чертеж земли русской, то есть карта России в углу около входа стояла изросцовая красиво расписанные травами людьми конями зверями диковинными и всякими узорочем печка с лежанкой и весь пол был устлан мягкими персидскими коврами библиотека алексея михайловича была по своему времени довольно значительна царь любил почитать но так как на иноземные языки был он не горазд то у него все книги были исключительно русские, большей частью духовного или исторического содержания. Вот «Вертоград» королевский, попроцкого история вкратце о Бахоме, еже есть о земле чешской, сказание которой называют в славной хин или государство китайского «корень гинзин». Вот позорище «Всея Вселенная» или «Атлас Новый», в нем же начертание и описание всех стран изданы суть. Вот путешествие или похождение в землю святую, пресветло сияющего господина его милости Николая Христофа Радзивилла. Вот разные другие хождения за моря, вроде путешествия тверского купца Афанасия Никитина за три моря в Персию, Индию и Турцию, которые он совершил в 1466-1472 годах. Вот космография, сооруженная из древних философов, описание государств и земель и островов во всех трех частях света, где как живут люди и какие веры, и что где родится, и какая под которую земля, данию и которое владение. Вот известный «Луцидариус» или «Золотый бисер», в котором сведения из истории Ветхого Завета – соединены со сведениями по географии, всеобщей истории, астрономии, ботаники, анатомии и богословию. Тот Луцидарий, которого так не любил Максим Грек, звавший его Тенебрарием, же есть темнитель, а не просветитель, во множайших лжет и супротив пишет православным преданием Зерцало богословия Кирилла, Транквиллиана Ставровецкого смело стоит в библиотеке царской. Хотя и подверглось оно запрещению от властей духовных, как книга папистическая, и было постановлено ее на пожарах сжечь, чтобы та ересь и смута в мире не была. А рядом с ней стоит сокровище известных тайн экономии земской. И толстый том в кожаном переплете экономия Аристотелевой «Сирич домостроения с преданием «Книг двои», в которых учится всяк домостроитель, как аимать, управлять жену, чат, рабов и имение. Вот целый ряд переводов по вопросам религиозным. «Синтагма» Матвея Властаря, маргарит Иоанна Златоуста, Паренессис Ефрема Сирина и многие другие, о которых часто можно было сказать словами неизвестного критика того времени, переведена необыкновенную славянщин славянщинзною, паче жерещи эллинизмом, и затем о ней мнозе недоумевают и отбегают» вот несколько трудов по военному делу художество огненное и разное воинское орудие ко всяким городовым приступам и обороне приличные вины благополучия набрани о вопросах и ответах ведению воинскому благопотребных а рядом с ними книга глаголема по гречески арифметика по немецки алгоризма а по-русски цифирная счетная мудрость Селенография, еже есть луны описания и прилежные крапинья я и подвижений различных зрительного сосуда помощью,